Глава двадцать седьмая «Сюда!» — показывала грузчикам. «Ну что вы, как барышни кисейные! Вот сюда несите!» «Тяжело, госпожа!» — проскрипел один из мужиков. «Ой, кажется, в поясницу вступила!» — простонал второй. «Я ног не чувствую!» — выл третий. «Вот-вот откажут!» «Позовите целителя!» «Да чтоб вы жили, как прибедняетесь!» В сердцах воскликнула я и помахала двум бездомным, что проходили мимо. «Эй, не хотите заработать? Нужно отнести вот эти трубы в подвал дома!» «Это наша работа!» Возмутился тот, у которого только что поясницу крутило. «Оно пшеле Резво побежал к забору почти без ноги. «Я сам!» — заявил первый и потащил трубу в дом. Мои родственницы нервно топтались на пороге, опасливо посматривая на мужчин. «Что происходит, Ханна?» — сурово спросила меня пожилая леди. «Ремонт, бабушка», — спокойно сообщила ей. «Нам нужно заменить часть труб и проверить, в порядке ли остальные». «Но у нас нет денег на мастеров», — прижав руки к груди, воскликнула Элиза. Зато «У вас есть я!» — подмигнула матушке Ханны и поспешила за мастеровыми. Спустилась в подвал, где первый из мужчин пристально рассматривал насос. Старео, сплюнул в сторону. «И года не проработает!» «Раритетный эксклюзив!» — сухо поправила я. «Вывезу его за медный грош на свалку!» — не сдавался мастер. «Не надейтесь, что сделаю вам скидку!» парировала я. «Если так понравился насос, отдам за пять золотых...» «Сколько?» — округлил глаза мастер. «Пять!» — повысила голос. «И с вас стандартный насос на замену!» «Вы в своем уме, барышня?» — возмутился мужчина. «Нет!» — выдала широкую улыбку. «Но вы об этом знаете, иначе не согласились бы так охотно на мое предложение». Мастер помрачнел и переглянулся с подручными, которые только что спустились в подвал. Я вздохнула и примирительно проговорила. «Понимаю, что вы расстроены. Хотели на халяву срубить бабла, но не получилось. Я не обещала вам легких денег, но достойно оплачу ваш труд, если согласны помочь мне поменять трубы. Приступаем. Нет, выход там». «Помочь!» — хохотнул безногий. «Да что знает баба! Уж поболее, чем ты!» — прищурилась я и мило улыбнулась. «Спорим? Разделимся на две команды. Я беру немощного, а вы вдвоем. Кто первым заменит трубу, получает всю сумму». Обернулась к тому, что стонал, жалуясь на тяжесть труб. «Если выиграем, деньги твои ни грошика себе не возьму». «Да какое выиграем?» — приуныл тот. «С бабой-то!» Я подалась к нему и прошептала. «И что, неужели не выиграешь у этих простофиль?» «Постарайся, и деньги твои!» Повернулась к другим и добавила со всей суровостью. «И не пытайтесь филонить! По завершении установки я запущу насос на полную мощность!» «Три, два, начали!»